У тебя как-то сам по себе пропадает аппетит. В наши дни лишь заведомо непредубежденные мореплаватели, вроде Стабба, готовы отведать китятины. А вот эскимосы — те не так привередливы. Все мы знаем, что они питаются китовым мясом, да еще собирают и хранят богатые урожаи высококачественной ворвани,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 А чем ковыряешь ты в зубах, умяв этого жирного гуся пером, принадлежавшим той же самой птице? А каким пером выписывал официальные циркуляры секретарь общества борцов с жестокостью в обращении с гусаками? Ведь резолюцию о пользовании исключительно стальными перьями это общество. Приняло всего только месяц или два тому назад.